Такая волна с колебаниями по всем направлениям перпендикулярным направлению распространения является естественной. Также можно предположить, что кристалл турмалина пропускает только световые волны, колебания которых происходят в одной определенной плоскости. В таком случае речь уже идет не о естественном свете, а о свете поляризованном.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 Полироид – это тонкая пленка толщиной 0,1 мм кристаллов геропатита, нанесенная на целлюлоид или же стеклянную пластинку. Полироиды используют для устранения зеркально-отраженных бликов, например, при фотографировании картин, стеклянных и фарфоровых изделий. Отраженный свет частично поляризован.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 Причиной относительности одновременности таким образом является конечность скорости распространения сигналов. Одновременность событий, расстояние и промежутки времени являются не абсолютными, а относительными. Они зависят от системы отчета. Благодаря теории относительности стало возможным отметить ряд важных свойств пространств и времени, которые из нее вытекают. Во-первых, расстояние – не абсолютная величина. Оно зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета. Во-вторых, относительными также оказываются и промежутки времени. О пространстве времени сложились новые, релятивистские представления, что означает наблюдаемые при скоростях движения близких к скорости света.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 массы на C в квадрате- скорость света. При изменении энергии системы изменяется и ее масса. Существенное изменение массы происходит при значительном изменении энергии. В обычных условиях изменение масс практически незаметны. Закон взаимосвязи массы и энергии это один из фундаментальных законов физики.